Иов не нашелся, что ответить. «Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». Иов, глава 39, стих 34. Он принял Божье учение и смиренно каялся. Яхве с милостью над Иовом, удвоил его богатство, дал новых детей и подарил долгую жизнь. Книга Иова относится к числу наиболее примечательных в Библии. Она оказала значительное влияние на мировую литературу. Поднятая в ней проблема зла является вечной, неразрешимой с помощью методов религиозной философии и теологии. Каким образом можно согласовать наблюдающиеся в мире зло и грех с милосердием и всемогуществом Бога? Ведь если Бог может воспрепятствовать злу, но не делает этого, то он не безгранично милосерден. А если он хочет воспрепятствовать, но не может, то где же его всемогущество? Автор книги Иова отказывается от ранних представлений иудаизма о том, что Бог за добро вознаграждает добром, а зло наказывает страданием. Ссылка на таинственный Божий промысел не убеждает, ведь страдания даются за добродетель, тем самым заставляя думать о спасении. Герой книги Иова восстает против такого решения. Вероятно, лишь более поздние редакторы смягчили его сомнения, превратив их в тихое и смиренное поклонение Всевышнему. Книга Екклесиаста или Проповедника Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Екклесиаст, глава 1, стих 3. В чем смысл жизни человека? Каким образом человек должен прожить свою жизнь на земле, чтобы быть довольным и счастливым? Эти важнейшие мировоззренческие вопросы находятся в центре внимания автора книги-проповедника, которая была написана в III веке до нашей эры. Ответ на них весьма пессимистичен. До XVII века, исходя из начальных слов книги «Слово Екклесиаста сына Давидова, царя в Иерусалиме» (Екклесиаст, глава 1, стих 1, считали, что автором книги был Соломон. Неизвестный автор, однако, не хотел отождествлять себя с Соломоном, а лишь вложил свои слова в уста мудрого царя, чтобы укрепить авторитет и достоверность книги. Автор не создает систематического учения, а свои взгляды о смысле или бессмысленности жизни высказывает в небольших главах, которые не связаны друг с другом логической нитью. Рассматривая происходящее на земле, проповедник приходит к выводу, что «это суета-сует, суета-сует, все суета». Экклесиаст, глава 1, стих 2. «Ничто не может осчастливить человека». Напрасно он стремится к мудрости. Судьба его не отличается от судьбы глупца. Обоих ждет смерть, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Экклесиаст, глава 2, стих 16. И если человек получит богатство то тем самым лишь увеличится его заботы. Каждый день он будет охвачен страхом потерять свое состояние, в конечном итоге отдаст нажитое тому, кто не приложил к этому никаких усилий. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня» потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его, и это суета и зло великое. Экклесиаст, глава 2, стих 18 и 21. Не получает достаточно денег тот, кто любит их, но и богач не унесет в могилу свое состояние,